В следующие дни я всё время над этим раздумывала. Что ни говори, а когда стираешь простыни, гладишь рубашки и пылесосишь ковры, времени, чтоб думать, у тебя хватает. И чем больше я думала, тем тяжелее мне становилось. Во-первых, ни о каком мальчике она и не заикнулась, а Селена не очень-то скрытничала про свою жизнь. Она уж не была такой откровенной и доверчивой со мной, как раньше. На истинное молчание между нами не было. И сверх того, я всегда считала, что Селена, чуть влюбится, сразу об этом объявление в газету даст. Главным и страшным было то, какими мне виделись ее глаза. Я всегда замечала, что у девочки, когда она влюбляется в мальчика, глаза сияют так, будто за ними фонарик включили. А в глазах Селены этого сияния я не находила, но плохо-то было не это. Свет, прежде в них сиявший, погас. Вот что было плохо. Смотреть в ее глаза было, как смотреть в окна дома, откуда люди ушли, а опустить шторы позабыли. Вот это ты открыла мне глаза в конце концов, и я начала замечать очень много такого, что следовало заметить куда раньше, да и заметила бы, не будь я занята с утра до вечера, и не внуши себе, будто Селена злится на меня, что я тогда поранила ее папочку. Первое, что я теперь обнаружила, она не только от меня отдалилась, а и от Джо тоже перестала выходить к нему поболтать, когда он во дворе чинил свой хлам или подвесной мотор кого-нибудь из соседей и вечером не садилась рядом с ним смотреть телевизор. Если и оставалась в гостиной, так садилась в качалку у печки с вязанием на коленях. Да чаще-то она сразу уходила к себе в комнату и дверь запирала. Джонни злился, да и вообще будто не замечал ничего — просто опять теперь садился в своё кресло и держал малыша Пита на коленях, пока мальчику не приходило время ложиться. А ещё её волосы. Она перестала мыть их каждый день, как раньше. Иногда они такими жирными выглядели, что хоть яичницу на них жарь. Это совсем на Селену похоже не было. Цвет лица у неё всегда был просто прелесть. Персиковый цвет со сливками, который, думается, достался ей по линии Джорджа но в этом октябре на лице у неё прыщики выспали, ну, как одуванчики на лугу по весне. Румянец вовсе пропал, и аппетит тоже. Она всё ещё ходила к своим подружкам, тани Кэррон и Лори Ленджел, но куда реже, чем в прошлом году. И тут я сообразила, что Таня и Лори ни разу к нам не заглянули с начала нового учебного года, и в последний месяц летних каникул вроде бы тоже. И тут Энди... Я перепугалась и начала приглядываться к моей умнице девочке и увидела такое, от чего напугалась еще больше. Ну, например, что одежда на ней стала другой, то есть не новый свитер вместо прежнего или там юбка вместо платья, а весь стиль. И перемена была много к худшему. В школу она больше платьев не надевала, а только широченные свитера, и все они были ей велики, так что выглядела она толстухой, а чего не было, того не было. Дома теперь она носила широкие обвислые фуфайки, они ей до колен доставали, и всегда в джинсах и сапожках. Голову замотает страшным шарфом, это когда она из дому выходила и таким широким, что он ей на лоб сползал, так что глаза у неё из-под него выглядывали точно два зверька из норы. Смахивала она на озорного мальчишку. Только я отпомнила, что она вроде совсем таким распростилась, когда ей тринадцать стукнуло. А как-то вечером, когда я к ней в комнату вошла, а постучать забыла, она чуть ноги не переломала, сдёргивая халатик с дверцы гардероба. И ведь в комбинации была, голую задницу на показ не выставляла или еще что. Но самое скверное, она почти говорить перестала. Не просто со мной, при таких наших с ней отношениях я бы это поняла. Но она со всеми теперь больше отмалчивалась. Сидит за ужином, голову опустит, и чёлка, которой она теперь обзавелась, на глаза ей падает, а когда я пробую с ней заговорить, спрошу, как у неё день в школе прошёл или ещё что-нибудь такое, ничего, кроме угу и «м, -м, м не услышу. А раньше-то угомону ей не было. Джо-младший тоже пробовал и на ту же каменную стенку натыкался. Порой взглянет на меня, а задачено так, а я только плечами пожму. А чуть ужин кончится, и посуда перемыта, шасть за дверь и наверх к себе в комнату. И, господи, прости мне, чуть я перестала думать, что это мальчик, так сразу согрешила на марихуану. «Энди, нечего смотреть на меня так, будто я не знаю, что говорю. В те дни их так и называли — сигаретки или марихуана, а не травка, как теперь, Нас надо надобьей было то же самое». И когда цены на лангуст падали, очень даже многие люди на острове с радостью им приторговывали. и когда не падали. В те времена сигаретки поступали с прибрежных островов, как и сейчас, для переправки дальше. Но часть оставалась здесь. Кокаина, слава богу, еще в заводе не было. А вот если тебе хотелось травку покурить, пожалуйста. Марк Бенуа береговая охрана арестовала как раз в то лето. В трюме радости Мэгги нашли ее четыре тюка. Может, потому я про травку и подумала, но даже теперь, когда столько лет прошло, я все еще дивлюсь, как я умудрилась такие сложности нагородить, когда правда-то была проще простого. Настоящая причина сидела напротив меня за столом каждый вечер, чаще давно не мытая и не бритая. А я только гляжу на него, на Джо Сент-Джорджа, первого на Литл Толле мастера на все руки, да только косорукова. И думаю, а вдруг моя умница девочка за школьной мастерской после уроков сигаретки покуривает? А я еще твержу, что моя мать дур не растила. О, господи! Меня так и подмывало пойти к ней в комнату, да обшарить гардероб и ящики комода. Но потом мне за себя противно стало. Про меня, Энди, много чего наговорить можно, но подглядывать да обыскивать — это не по мне. Но оттого, что мне такое втемяшилось, я вдруг сообразила, что слишком много времени потратила, просто ползая у краёв происходящего, чем бы оно ни было. Да надеялась, что всё само собой уладится, а то и Селена вдруг сама со мной поделится.